Глава 25. Гость Полет к свалке занимал порядочно времени. Плюс еще и лететь предстояло не напрямую, а в обход. Джейхем предположил, что прыгать через систему тагов слишком опасно. Старатели быстро засекут, а затем по направлению могут догадаться, куда они направляются. Поэтому коллективным решением было принято, что Ракот пойдет в обход. Вот только никто не учел, что это займет столько времени. А что хуже, экипажу было совершенно нечем заняться. Еще в первые дни Юджин и Рика перебрали, почистили, проверили и отремонтировали все оружие и бронескафы, затем перешли на дронов, прогнав Джейхама, который от безделья тоже порывался помочь. Единственное, кто, казалось, нисколько не пострадал, это хороняка. Он периодически ковырялся с системами корабля, однако большую часть времени без дрых, налокавшись своей брашкой. К исходу недели все дроны закончились. Не в том плане, что Рика Юджин все их переломали, а как раз наоборот, все было проверено, подчинено и настроено. Теперь им обоим делать было совершенно нечего. Юджин удалился на мостик, где и пустил корни, периодически наведываясь в кают-компанию, чтобы перекинуться картишками с Джейхамом. Ну а Рика засел в своей каюте. Благо, у него было предостаточно голофильмов и книг, чтобы убить время. Вернее, так ему казалось. Однако очень быстро, самое интересное, закончилось, и Рика опустился во все тяжкие, начал ковырять закрома своей коллекции в поисках чего-то необычного. И он кое-что интересное нашел: перекресток миров. Старенький фильм, снятый еще до того, как появилось головидение. Однако сюжет у него был не чета современным супергеройским поделкам и всяким боевичкам про ВКС им подобным. Суть фильма о путешественниках между мирами, которым, в отличие от старателей, не требовались корабли и гипердвигатели. Небольшой артефакт, который является ключом для перехода из одной вселенной в другую, можно было носить в кармане. Рика закинул старенький фильм в анализатор, добавил своих промптов для формирования нового фильма с учетом его собственных пожеланий. Разве что одного из ведущих актеров менять не стал. Слишком уж харизматичный был Рутгер И приступил к просмотру. Сгенерированная версия получилась продолжительностью 9 часов. Но это еще нормально, когда Рика совместил книгу и фильм Властелин колец, то на выходе получил целый сериал. Ибо хватило на месяц, ведь продолжительность составила больше 200 часов. Так что 9-часовое кино было еще цветочками. Получилось, к слову, довольно неплохо. Во всяком случае, первые два часа Рик глядел, не отрываясь, а затем все же нашел в себе силы поставить кино на паузу и решив к зрелищу добавить еще и хлеб. В том смысле, что отправился в кают-компанию, чтобы набрать вкусняшек. Когда он вернулся в свою каюту, открыл дверь, то оторопел. Посреди отсека стоял совершенно незнакомый ему человек. Парень чуть моложе его в диковинной одежде, будто бы из прошлой эпохи. «Заяц на ракоте?» «Да не может быть такого! Откуда он взялся?» Пока Рика стоял в дверях совершенно растерянный, парнишка бросился на него, оттолкнул в сторону и выскочил в коридор. Несколько секунд Рика потребовалось на то, чтобы прийти в себя и броситься в погоню. Однако в коридоре уже никого не было. Рика включил связь. «Юджин, ты слышишь?» «Чего орешь? Слышу, конечно. У нас заяц!» «Какой еще заяц?» «У меня в каюте был какой-то тип!» «Какой еще тип? Ты что, бредишь?» «Эх, Рика, говорил же я тебе, завязывай с человечиной. Болезнь куру приходит неожиданно». «Какой еще куру?» «Такое, от которого гальюны начинаются. А что с координацией движений? Тремор или непроизвольные мышечные сокращения?» «Слышь, доктор недоделанный!» «Так, агрессия есть. Это плохо. Следующий этап — отказ речи». «Борода, мать твою! Я говорю, на корабле посторонний! «Ага, ошибся, еще промежуточный есть, слабоумие. Рика, ну какой нахрен посторонний? Мы сколько уже в космосе торчим, откуда на борту кто-то бы взялся? Или, может, ты из запасов хороняки угостился? Белка уже пришла, да? Черт тебя дери, проверь биосканером корабль! Да накой, Проверь!» Юджин наконец прекратил издеваться и прирекаться, заткнулся и, видимо, делал, что сказано. «Откуда он взялся-то, а?» Услышал Рика через минуту голос. «Ну, чего там?» «Пятеро на борту». «А я о чем? Где он там?» а, кажется, на технической палубе». «Там хороняка». «Ну, или хороняк там двое, или...» «Все, понял, бегу!» «Смотри аккуратнее, лучше подожди меня, сейчас буду». Рика, естественно, ждать не стал. На корабле не пойми, кто проник на техническую палубу, где, как всегда, дрых и мирно сопел после выпитого хроняка. Рик решил: ждать нечего, может быть, только хуже, а раз так нечего терять время. Тем более верная пушка уже сама собой прыгнула в руку. Рик осторожно шел по палубе, где, как всегда, царил полумрак. Хронеку раздражал яркий свет, и когда он что-то чинил, то подсвечивал себе специальными переносными лампами. А штатные на стенах и потолке частично отключал. Частично замазал какой-то дрянью, чтобы они горели более тусклым светом. И теперь из-за этого Рика плохо видел. Он вынужден был заглядывать за каждую установку, боясь, что там может находиться противник, который только и ждет, чтобы напрыгнуть на него. Но пока было тихо. Похоже, безбилетник где-то затаился. «Кто это вообще такой? Что ему надо? И, что более интересно, где он все это время прятался?» Что еще больше напрягало Рика? Почему системы корабля ни разу не показали пятого члена экипажа? Если его можно было так назвать. Не могли засечь? Так опять же, закономерный вопрос. Биосканер работает по всему кораблю. Спрятаться, по идее, нигде нельзя. В НДЖДВРРов, имеется в виду мелкие твари из родного мира Рика, которые вредили проводке корабля и особой опасности не представляли, биосканер находил без проблем, где бы они ни пытались устроить свое лежбище. А тем более гнездо. На памяти Рика вообще никогда такого не было. Так где мог спрятаться безбилетник? Впрочем, это не особо важно. Кто он и где отсиживался, дело пятое. Главное, что ему надо и насколько он опасен. Рика прошел уже половину палубы, когда позади него послышались шаги. Юджин наконец-то появился, причем не один, а вместе с Джейхомом. Ага, понятно, почему они так долго. Оба напялили на себя скафандры, вооружились. «Что ж, это хорошо. Марика не нужно будет рисковать». Хотя он вдруг осознал, что проще было Юджину оставаться на месте и следить за показаниями биосканера. С их помощью всегда можно было понять, где находится посторонний куда направляется. Или же нет? В конце концов, он ведь где-то спрятался. Что если и сейчас затаится так, что сканер его не засечет. Короче говоря, чего ж тут думать о том, как могло бы быть? Теперь нужно искать этого типа. «Меж тем впереди». Где-то за установками до Рика донёсся богатырский храп хороняки. Тот дрых без задних ног и даже не подозревал о том, что случилось на Ракоте. Рика дождался, пока Юджин и Джейхом подтянутся, пропустил их вперед, а сам двинулся следом. Оба товарища прошли дальше, а Рика, заметив дрыхнущего под стенкой хороняку, направился к нему. Присев рядом и принявшись трясти за плечо, Рика не забывал глядеть по сторонам. «А-а-а! что, где? Просыпайся, давай, проблема у нас. Какие еще проблемы? На борту появился какой-то тип. Хроняка несколько секунд недоуменно пялился на Рика. Это как? Не знаю я, но он точно на корабле. Да как это, это... вообще может. Хороняка! На борту посторонний. Это факт. Как и почему, нам тоже интересно. Для этого надо без билетника поймать и допросить, так что вставай. Эйриха, никого тут нет. Вы все проверили? Да, пусто. Может все-таки тебе показалось и. А на биосканере тебе тоже показалось? Нет. Ну и все тогда? Ты точно никого тут не видел? Прошмыгнуть мем тебя он не мог? Нет. Ну, точно нет. Ну и где он тогда? Приближающийся тяжелая поступь товарищей расслабил Рика. Он снизил бдительность и, оставив хороняку, направился к ним. «Вы уверены, что все проверили?» «Однозначно, мышь бы не проскочила», — ответил Джейхам. «Но он ведь точно был на палубе. Куда же делся?» «Ну что ж, будем искать. Значит так, поднимай хороняку, я отведу его на мостик, будет следить за биосканером. А ты с Джейхамом дуй в арсенал, нацепляй на себя скафандр». «Понял». Текущая ситуация это было правильным решением. Шастать без всякой защиты по кораблю, когда враг прячется, не пойми, где и что хуже, ты даже не знаешь, на что он способен. Глупо. До арсенала Рика и Джейхом добрались без каких-либо приключений. Когда Рика уже влез в броне динамик ожил и заговорил голосом Юджина: Э, ну что вы там? Я почти закончил! А что у вас? Довел хороняку до мостика, включили биосканер. И что? Ничего и никого. Да как такое вообще возможно? Ну, может, все-таки борода, клянусь, если ты опять скажешь, что мне почудилось, я тебя ударю. И нет, я спокоен, и в адеквате, и, может быть, согласился бы с твоей версией, вот только ты сам видел на биосканере еще одну отметку. Ну, может, мне показалось. И тебе тоже? Из чего вдруг у нас начались галлюцинации, да еще и сразу обоих? Что за... «Только не начинай! Если ты...» «Да заткнись ты! Опять отметка появилась!» «Где?» «Снова на технической палубе. Мы идем!» На технической палубе Рика и джехом были уже спустя минуту. Вот только как и прежде. Загадочного пришельца нигде видно не было. Оба включили прожекторы на своих скафах, подсвечивали подствольными фонарями, но... ничего! «Юджин, где он?» «Рядом с вами, буквально в нескольких метрах». Лучи фонари заметались из стороны в сторону. Ай, «Да никого же, блин, вы что оба, розыгрыш от безделья устроили?» «Ага, нашел клоунов. Смотрите внимательней, может, он где-то спрятался. Но, мать его, совсем рядом с вами!» «Да нет же никого!» Ай, «Нахрен, Рика, отойдем на десяток метров назад и гранату сюда залеплю». «Тебе лишь бы гранатами швыряться нельзя. Тут система жизнеобеспечения. Если гранаты ее покорешь, что делать будем? В скафах все время бородить. Нет уж, в гробу я это видал». «Так что ты тогда, предлаб...» «Он движется! Он уходит от вас!» «Куда, блин?» Рика вместе с Джейхом обводили пушками из стороны в сторону. Но не то, что самого пришельца, а даже тени малейшего подозрительного движения не увидели. «Носовую часть, черт, да он же в трюме!» Блин, да как он туда попал! Рика пытался сообразить, есть ли какой-нибудь технический ход с этой палубы на грузовую. И как ни прикидывал, как ни думал, такого пути просто не было. Не могло его существовать. Идем. Джейхом меж тем ломать себе голову над всеми происходящими странностями не стал. Развернулся и направился к лестнице. Когда они вдвоем спустились вниз огляделись, Рика задал резонный вопрос: Ну и, борода! «Без понятия. Я решил на техническую палубу спуститься. Если вы эту тварь выгоните назад, я во встречу». Хроняка, мать твою, где цель?» «Да нету никого». «Глаза протри или лекарства свое из фляжки прими. Как это нету?» «Да вот так. в их вижу. Себя на мостике и... и все». «Блин, да что ж за чертовщина-то, а?» «Так, я иду на мостик. Попробую перенастроить биосканер. Что-то тут нездоровое происходит. Может, глючит его?» «Может, вас с Юджином глючит?» — выдвинул свою гипотезу Джейхем. «Может. А еще, может, что этот не пойми кто может... Что может, телепортироваться? Я не знаю. Сейчас займусь биосканером, и тогда все станет на свои места». Хотя, если говорить откровенно, он был не уверен, что все станет. Ведь биосканер не так давно он сам лично калибровал и проверял. Шагая по коридору в сторону мостика пожилой палубе, Рика совершенно не ожидал увидеть тут кого-то. Кого? Хроняка на мостике, Юджина на технической палубе, Джейхам в трюме. А неизвестный. А вот где он, непонятно. Хроняка молчит, значит, биосканер пришельца не засек. Где же он засел? Куда делся? А главное, как так быстро перемещался между палубами, тем более будучи незамеченным экипажем Ракота? Риков скинул оружие, так как впереди у кают ему почудилось движение. Но нет, никого. Он продолжил двигаться на мостик, перешагнул порог. Хороняк сидел в кресле, пялился на экран сканера, а рядом с ним, буквально в паре метров, был тот самый парень. Парнишка крался к Хороняке и тут, будто почувствовав что-то, резко повернулся. В следующую секунду парнишка просто протянул руку, коснувшись Хороняки, и тут обмяк. Убил Всё произошло буквально за секунду. Рика совершенно не ожидавший увидеть противника, здесь не успел сориентироваться. Однако теперь, увидев, как тот убил хороняку одним прикосновением, наконец вскинул оружие. Парнишка обернулся к нему. «Нет, прошу!» Он вытянул руку, словно прикрываясь ею, словно бы это хоть как-то ему поможет защититься, если Рика выстрелит. А тот, к слову, именно это и собирался сделать. Этот урод убил хороняку. В этот момент Рика заметил, как хороняк дернулся. А он жив. «Я не хочу причинять никому зла. Мне не нужны неприятности, и я просто...» Рика не стал его слушать. Рванув вперед, он буквально в два прыжка преодолел расстояние, их разделявшее, и со всей силы врезал пришельцу в челюсть. Ты даже не успел вскинуть руки, чтобы защититься, рухнул на пол и затих. Рика приблизился к хороняке, проверил его. Жив, и похоже, просто спит. «Юджин, Джейхэм, я нашел этого урода!» «Где?» «На мостике. Он вырубил храняку. «Как? Чем?» «Да без понятия. Вроде просто коснулся его, охраняк отрубился». «Он жив? Ты проверил?» «Проверил, жив. А этот где?» «Здесь же. Я ему по морде врезал, и он тоже в отключке». «Понял, иду». В первую очередь оттащили хроняку к медстанции. Джейхэм в это время вязал пленника. Рика включил медстанцию и провел диагностику. Ничего страшного или опасного у хороняки не было. Его будто бы просто свалила усталость. Он спал, пусть и крепким сном, однако, просто спал. Эй, Джон! позвал Джейхом, когда Рика уже отключал медкапсулу и собирался вытаскивать из нее хороняку. Что там? Наверное, пленника тоже в медкапсулу придется тащить. Зачем? Ты ему челюсть своротил. Починить надо. Ладно, тащи его сюда. Диагностика пленника в медкапсуле показала множество странного и непонятного. Например, часть зубов пленника была металлическими, в частности маляры, плюс обнаружилась трещина на ребрах, а также Рик обнаружил следы сращивания костей на ногах, опять же, ребрах и даже руке. Ни хрена себе! хмыкнул Джейхом, разглядывая результаты сканирования. В каком концлагере этот бедолага сидел? Кто над ним так поиздевался? Сейчас порядок его приведем и узнаем.